Хейген слушал и вникал. Шаг за шагом дон подводил его к разгадке, но нечто очень важное обошел стороной. Хейген знал, что именно, но знал также, что не его дело об этом спрашивать. Он попрощался и повернулся к двери. дон напутствовал его словами. — Помни, Том, самое главное — придумать, как нам вернуть домой Майкла, — сказал он. Думай об этом день и ночь. И еще вот что. Договорись на телефонном узле с оператором, чтобы я каждый месяц имел перечень всех телефонных разговоров Клеменцы и Тессио. Кто им звонил и кому они. Я их ни в чем не подозреваю. Я клятву дам, что они меня никогда не продадут.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 Не более как тактический маневр. Плюс к тому, оставалось неясным обстоятельство, о котором никто не обмолвился ни словом, о котором он сам не посмел спросить, который обошел молчанием Дон Корлеон. Все указывало на то, что готовится день расплаты.